Контролировавший меня Смирнов дернулся, но никаких приказаний от командира не последовало. Ждать долго не пришлось. Через минуту лопатка лязгнула по металлу. — Что там у вас? — спросил лейтенант. — Не у вас, а у нас. — Авиабомба. Сто килограммов. Вокруг поляны еще три лежат. И во враге, там, где ваши бойцы сидят, тоже парочка прикопана. Только поменьше, по полтинничку. Нам их далеко тащить было, а надо было все точки заминировать. Вы же не знали, где именно вы бойцов спрячьте. Вот и минировали все подряд. Вы копайте, копайте. Только вытаскивать ее не пробуйте, а то мой зам не так вас понять может». И нажмет еще чего-нибудь с перепугу. Он что, тоже тут? Тут, тут. В бинокль смотрит. Так, отставить копать. Михайлюк, вернитесь на пост. И, повернувшись уже ко мне, спросил. Что вы хотите? Я вам уже сказал. Товарищи, обернулся он к спутникам. Сами видите, какая обстановка. «Отойдите в сторону!» Не зря мы ночью надрывались, истоща на горбу пустой корпус от сотки. Ведь, по сути, мы знали только одно — место, куда гости точно придут, то есть этот холмик. Вот сюда мы и закатили бомбу, а потом, битый час, ползали по лесу, уничтожая следы. «Только не очень далеко, а то вас могут неправильно понять». Рванут тогда меня с вами за компанию, и все. А могут, поинтересовался лейтенант. А вы поверьте? Поверю вам на слово. Я поднялся с земли и, взойдя на холмик, устроился на пеньке, под которым раньше лежала лопатка. Итак, товарищ лесник, я вас слушаю. Как я понимаю, вы командир местного партизанского отряда, оставленный здесь с задачей организации партизанского движения, так? Так. А кто вы такой? Заместитель командира по оперативной части спецгруппы ГУГБ, капитан госбезопасности, оперативный псевдоним Бродяга. И вы можете... «Предъявить мне документ, подтверждающий ваши полномочия?» «А вы?» «Извольте». В руках лейтенанта образовалась шелковка с отпечатанным на ней текстом. Шелковка – документ, отпечатанный на тонкой шелковой ткани. «И что это тут?» «Лейтенант Госбезопасности Зайцев является командиром партизанского отряда». Подпись, печать, все как положено. Достаточно. Такого документа, как у вас, я не имею. Почему? Потому что характер полученного нами задания прямо запрещает вступать в контакт с кем-либо из местного населения или представителей партизанского движения. Это почему же так? Приказ развел я руками. «Руководству виднее?» «И я должен вам верить?» «Ну, я же не говорю вам, что у меня нет вообще никаких документов. Во всяком случае, удостоверить свою личность я могу». Я протянул ему свой проездной, с вложенной в него карточкой с заместителем на АПС. Правда, в руки ему их не отдал, показалось своих. Если эти документы и вызвали какие-то подозрения, то виду он не подал. Странно. Служебное удостоверение у вас есть, а других документов нет. Да и звание не соответствует. Все правильно, лейтенант. Не соответствует, не спорю. Просто здесь я капитан. И что дальше? Это я у вас спросить должен как старший по званию. «Я вам не подчинен, товарищ капитан. У меня свое руководство есть». «Ну, это же не я к вам на базу валился. Это ваши радисты чуть не подставили под удар мою стоянку». «Хорошо, с этим мы разобрались. Инцидент можно считать исчерпанным». «По говору, москвич, и предложение грамотно строит». Как минимум десятилетку окончил. В темпе прокачал я своего оппонента. Да, у меня к вам больше вопросов нет. А вот у меня есть. Задавайте. Я не могу правильно выполнять полученную мной задачу, не зная, каких еще сюрпризов ожидать с вашей стороны. С моей? Никаких. Тут у нас склад взрывчатки, и мы не собираемся шуметь в этом районе. Да и вам не советуем. Спасибо. С шумом мы уж как-нибудь и без вас разберемся. Опять же, на это руководство есть. Эки, вы лейтенант упрямый. Хорошо. Доложите по команде, что вошли в контакт со спецгруппой «Рысь». Вот и посмотрим, что вам из Москвы ответят по этому поводу. Только большая просьба к вам у меня будет. Слушаю. Можете упомянуть мой псевдоним. В крайнем случае назовете фамилию Таривердиев, но не более. Если вы сообщите, пусть даже и кодом, то, что прочли в моих документах, я даже предположить не берусь, что у вас последует. Да, и еще... На связь выходить ближе 30 километров к югу от Слуцка не рекомендую. Мы за последнюю неделю с десяток передвижных пеленгаторов засекли. «Не надо меня пугать, товарищ капитан. Я не мальчик, а вы не учитель в школе. И тем более не надо мне указывать, что, как и где я должен делать. Лицо его раскраснелось, видимо, до моего появления» он считал себя большой шишкой док ты слышал этого юношу что еще я должен ему сказать чтобы он поверил и варежку закрыл слышал голос дока звучал довольно отчетливо не блеск конечно но что взять спортативной рации спрятанный за куском коры в пне Она была установлена в режим голосовой активации. Поэтому нажимать на тангенту мне не требовалось. Клинический случай называется никому не верю. Командиру, сообщи, пусть ему через его командование торцевание проведут. Лейтенант был ошарашен. Он явно не понимал происходящего. Э, -э кто это тут? «Что еще за торцевание?» «А это мой заместитель. Он сейчас в полукилометре отсюда. А торцеванием называется процесс вразумления непонятливых товарищей путем приложения кулака. Вот сюда». Я указал ему точку на лбу. «Еще вопросы есть?» «Нет. Вы действительно спецгруппа?» «Да». — С особым заданием. — Ну, так бы сразу и сказали, а то бомбы, мины. — Так, кажется, процесс пошел. Я поудобнее устроился на пеньке.